7. дейл проехал всего несколько миль на юг от Оук-Хилла в сторону Элмхэйвена, когда его подрезали два пикапа. Увидев в зеркале заднего вида быстро нагоняющий его белый пикап, он сначала подумал, что это Мишель со своей подругой, но вскоре заметил, что за ним несется не новенькая Тойота, а видавший виды Шевроле, а вслед за ним ревёт ещё и старый, потрёпанный зелёный Форд. Дэйл сбросил скорость, намереваясь пропустить этих идиотов вперёд, но первый пикап, поравнявшись с его «Тойотой», так и поехал бок о бок с нею. Дэйл покосился через плечо и сумел разглядеть чёрные кожаные куртки и бритые головы. «Вот дерьмо!» — мысленно выругался он. Белый «Шевроле» обогнал его и поехал медленнее. Зелёный «Форд» держался впритык к заднему бамперу «Лэнд Крузера». Вдруг белый пикап впереди резко затормозил. Дэйл ударил по тормозам, его швырнуло вперёд, ремень безопасности впился в плечо, и всё равно пришлось свернуть вправо, чтобы не врезаться в «Шевроле». К счастью, сбоку от дороги как раз оказалась гравиевая площадка, что-то вроде места для отдыха и пикников. Поскрипев колёсами по гравию, Лэнд Крузер остановился, а преследователи перекрыли ему выезд на дорогу. Из белой машины вышли трое парней. Ещё двое выпрыгнули из кабины зелёного форда. Все пятеро были либо очень коротко стрижены, либо обриты наголо. Все пятеро — в чёрных кожаных куртках, армейских ботинках. У самого длинного на тыльной стороне ладони виднелась татуировка со свастикой. Он был ещё и старше остальных, наверное, лет двадцати пяти, в то время как самому младшему на вид было не больше шестнадцати. По меньшей мере трое из пятерых превосходили Дейла ростом и весом. На размышления оставалось максимум секунд десять. Что делать? Отец не стал бы задумываться. Под водительским сиденьем их фургончика всегда лежала здоровенная монтировка. Дейл прекрасно знал об этом, но почему-то никогда не спрашивал отца, зачем тот возит с собой тяжелую железяку. Теперь он знал, зачем. Однако даже путешествуя по дебрям Монтаны, дейл Стюарт не предполагал, что ему может пригодиться оружие. А сейчас он отдал бы многое, чтобы иметь под рукой хоть какое-то средство защиты. Сердце ёкнуло. Первой мыслью было остаться в Лэнд-Крузере и поскорее запереть все двери. На своей полноприводной машине он мог бы даже перескочить через придорожную канаву пересечь заросшую травой площадку для пикников, а если потребуется, то и промчаться по кукурузному полю, чтобы потом выехать на окружную дорогу. Но гордость восстала против обоих планов. Дэйл вышел и сделал шаг вперёд. Пятеро бритоголовых выстроились перед ним полукругом. Что ж, — подумал он, — всё ещё существует призрачная надежда, что все они — поклонники моего горца Джима Бриджера. «Это ты, иудейский прихвостень, сионистская сволочь!» — рявкнул высокий скинхед. «Значит, всё-таки не поклонники». Дейл с изумлением осознал тот факт, что его пульс вновь приобрёл почти нормальные ритмы страх куда-то пропал. Возможно, ситуация была для него слишком нелепа, чтобы он смог осознать её серьёзность всё происходящее походило на плохой современный ремейк «Джентльменского соглашения», сделанный в духе освобождения. «Джентльменское соглашение», 1947 год, фильм режиссёра Элио Казана, экранизация романа Лоры Хобсон. Чтобы собрать разоблачительные материалы об антисемитизме, писатель, актёр Грегори Пек, выдает себя за «Еврея», премия «Оскар» за режиссуру и лучшую женскую роль «Селест Холм». «Освобождение. 72-й». Фильм режиссёра Джона Бурмана с Джоном Войтом, Бертом Рейнольдсом и Недом Битти в главных ролях. Дейл вынул из кармана куртки сотовый телефон и поднял его, держа большой палец на кнопке. Ни один номер, внесённый в список быстрых клавиш, ничем не помог бы ему, даже если б телефон вдруг начал работать в этой глуши. Но скинхеды ведь могли этого не знать. Стоя вот так, с телефоном на изготовку, Дэйл ощущал себя почти капитаном Кирком, готовящимся отразить удар Скотти. «Ах, если бы!» — внутренний посет в лон. «Есть среди вас кто-нибудь по имени Дерек?» Дэйл задал вопрос уверенным и суровым тоном, отчего у всех пятерых парней на лицах появилось выражение «Сейчас этот большой мальчик нам так накостыляет, что мы через минуту-другую окажемся по уши в дерьме». Бритоголовые заморгали. Один из младших, сопящий толстяк, явно самое слабое звено этой цепочки, вдруг зарделся под слоем прыщей и попятился назад. Дейл минуту сверлил Дерека тяжелым взглядом. Затем посмотрел на главаря. «Ты не ответил на наш вопрос, ты, задница!» — произнес тот, фашист, с палыми щеками и пустым взглядом. «Это ты, тот иудейский прихвостень, лижащий неграм жопу, который писал всякую фигню для газеты?» «Статьи», — сказал Дейл. «В журналах и газетах публикуют статьи. Вот тебе новое слово в словарный запас. Можешь не благодарить». Четверо из пятерых тупо глазели на него. Они явно не воображали в своих вонючих, скудоумных мечтах, что разговор может пойти в подобном тоне и неожиданный поворот охладил их пыл. Главарь, злобно зыркая, сунул руку в карман куртки. «Нож или пистолет?» — мысленно гадал Дейл, взмахивая своим оружием, бесполезным сотовым телефоном. И вдруг услышал собственный голос. «Дерека я, понятное дело, знаю». Он поглядел прямо на прыщавого юнца. «Но мне будут нужны все ваши имена, когда я нажму на эту кнопку и вызову полицию» хотя, подозревая, они сами прекрасно знают, с кем обычно болтается Дерек. Четверо бритоголовых поглядели на своего вожака. Тот вынул руку из кармана. «Ага», — констатировала какая-то непостижимым образом отстранённая часть Дейлова сознания. «Всё-таки нож. Он всегда терпеть не мог режущее оружие». Остальные четверо тоже выхватили ножи, которые прятали под куртками в ножнах. Но это были не складные ножи с выкидными лезвиями, а не лепые длинные кухонные тесаки. Дейл в тот же миг нажал кнопку, на которой у него был записан телефон Клэр, а, услышав звук набираемого номера и первые гудки, незаметно коснулся клавиши «Отбой» и поднял телефон повыше. «Проваливай отсюда ко всем чертям и больше сюда не суйся!» — сказал главарь скинхедов и кивнул своим приятелям. Младшие проткнули два обращенных к ним колеса Тойоты. Дейл даже не пытался их остановить. Главарь показал Дейлу средний палец. В таких обстоятельствах дурацкий ребяческий жест решил про себя Дейл. А затем вся пятерка запихнулась обратно в свои пикапы и с ревом мчалась прочь, обдав Дэйл и его лэнд-крузер градом придорожных камней. Дэйл подождал минуту, удостоверяясь, что они действительно уехали, а затем осмотрел повреждения. В багажнике имелся в аварийном наборе герметик, но шины были проткнуты как следует, на совесть. Оставалось только одно. Дэйл набрал 911. Как ни странно, кто-то ответил. «Служба спасения округа Кревкер. Что у вас случилось?» Вдруг, коробев, Дэйл объяснил ситуацию и попросил дать телефон эвакуатора в оук хилле Девушка из службы спасения не стала отчитывать его за то, что он занимает линию из-за какой-то ерунды. Продиктовав номер телефона гаража с эвакуатором, она сказала, что сама вызовет помощь и велела Дэйлу немедленно перезвонить, если воинственные юнцы, так она назвала их, вернутся а потом приказал ему оставаться на месте, пообещав, что минут через пятнадцать кто-нибудь приедет. «Мне не нужно», — начал было дейл но барышня из службы 911 уже повесила трубку. дейл решил не звонить шерифу, но тот приехал сам, опередив эвакуатор. Едва взглянув на толстяка, вылезающего из зелёной машины полиции округа, дейл почувствовал, как его сердце учащенно забилось от страха. Ка Джей Конгден выглядел совершенно не так, как в шестидесятом. Худой, долговязый хулиган здорово разжирел, но глаза, желтые зубы и тупое выражение лица почему-то остались прежними. «Невероятно, чтобы это был он», — решил дейл но толстяк подошел ближе, и нашивка с именем над его звездой Каджей. Развеяло все сомнения. Дейл попытался вспомнить, когда он в последний раз видел Каджея Конгдена, и в памяти всплыла малоприятная картина. Конгден, шестнадцатилетний паршивец с недобрыми глазами, держит Дейла над водой, перекинув через парапет моста над рекой Спун, а 11-летний друг Дейла, Джим харлен целится в Каджея из револьвера тридцать восьмого калибра и обещает спустить курок, если этот негодяй бросит Дейла в реку. «Что за чертовщина?» — удивился Дейл. За прошедшие 40 лет он напрочь забыл об этом эпизоде. Неужели все так и было? Шериф конгдена смотрел спущенные шины лэнд-крузера. «Что, черт возьми, здесь произошло?» Он говорил тем же развязным тоном, только голос и от выкуренных за десятилетия власти сигарет, но все же остался вполне узнаваемым. Дейлу пришлось откашляться, прежде чем заговорить. Он рассказал Конгдену о скинхедах, молясь про себя, чтобы Конгден его не узнал. Интересно, такие негодяи помнят своих жертв? «Да, я знаю этих ребят». Пряча глаза за тёмными очками, шериф явно изучал Дейла и, наконец, спросил. «А с вами мы встречались?» Дейл молча покачал головой, опасаясь, что Каджей Конгден вдруг вспомнит его голос. Шериф обошёл ленд-крузер сзади, посмотрел на номера. «Монтана! Так вы у нас проездом, мистер... Миллер!» Дэйл мгновенно сообразил, что если Конгдон захочет взглянуть на его права, неприятности наверняка будут более серьёзными, чем стычка с бритоголовыми. «Том, Миллер», — уточнил он, — «да, я здесь проездом, направляюсь в Цинциннатию». Конгдон уставился на него, сунув большие пальцы под портупею. Кожа скрипнула, грязная серая рубашка шерифа туго натянулась на животе. «Если он попросит мои права и удостоверение личности, скажу, что забыл их», — решил в панике Дейл и тут же понял, что это не поможет. «Пока будут устанавливать его личность, придется сидеть в окружной тюрьме», — он помотал головой. «А какого черта я впал в панику? Я не сделал ничего противозаконного. Наоборот, я жертва». «Это было здравое рассуждение» но дейл помнил эти злобные свинящие глазки, глядящие на него, тогда еще мальчишку, сквозь прицел дробовика. Отношения между злодеем и жертвой не имеют срока давности. Жирный шериф раскрыл рот, собираясь заговорить, но тут в его машине заквакало и зашипела рация. Конгден склонился к открытой дверце, минуту послушал, затем ответил что-то в микрофон выпрямился и, засунув пальцы под портупею, вновь повернулся к Дейлу. «Не хотите вернуться в оукхилл Вместе со мной! Если вы намерены заявить о случившемся, нужно заполнить кое-какие бумаги». «Я скорее соглашусь на колоноскопию в компании «Рота-Рутер», — подумал Дейл, но вслух произнес «Лучше я вернусь вместе с эвакуатором». «Колоноскопия» — медицинская процедура, во время которой врач с помощью гибких эндоскопов исследует состояние слизистой оболочки толстой кишки. «Рота Рутер» — американская компания по производству унитазов и другого сантехнического оборудования. Он пожал плечами, словно всё случившееся его нисколько не взволновало. «Мне нужно забрать из машины кое-какие вещи». Конгден снова пристально поглядел на него, словно силясь припомнить, где же они встречались. «Как хотите, только обязательно зайдите в офис шерифа». Дэйл кивнул. Бывший хулиган забрался в полицейскую машину и уехал. Буквально через минуту подкатил эвакуатор. Два механика, Билли и Тук, быстро затащили ленд на платформу. «Мы могли бы поменять вам шины», — сказал Билли, старший из двух братьев. «Но только не сразу. Сомневаюсь, что где-нибудь в Волк-Хилле сумеем найти такие. Наверное, придется везти из Пиори или Гейлсберга. Получится не раньше завтрашнего дня». Дэл кивнул. «А где-нибудь в Волк-Хилле можно взять машину на прокат?» Братья замотали головами. «Погодите-ка», — спохватился Тук. «Погодите-ка», — спохватился Тук. «Мистер Джаргенс Хэппи Лэйнс иногда одалживает машину своей покойной жены». «Отлично», — сказал Дейл. Дэйл выбрался из оук Оукхилла только в семь вечера. Шины обещали привести на следующий день, значит, к вечеру он сможет забрать свою машину. Он пообедал в ресторанчике на городской площади. Уже не в Вулвардс. Эта сеть исчезла много лет назад. Мистер Джарген выгнал из кривого переулка Бьюи к своей покойной супруге. Эта колымага, старше всех знакомых Дейла, провонявшая табаком, обошлась Дейлу недешевле роскошного авто из Херца. Пришлось заплатить 300 долларов залога Но он был счастлив выложить и больше, лишь бы убраться из оук хилла пока Каджей Конгден не отправился его искать. Когда он ехал обратно к ферме Дуэйна, Снова пошёл снег. Наконец он свернул на длинную подъездную дорогу. По обе стороны высились чёрные мёртвые деревья, снежинки плясали в свете фар. Дэйла клонило в сон, но в сотне метров от фермы он мигом встряхнулся и ударил по тормозам. Отправляясь сегодня днём за покупками, он нигде не оставлял включённых ламп, и сейчас первый этаж тонул во тьме, Но на втором, на втором этаже горел свет.